— Внимание! — сказал Диксент. — Миссис Уэлден, Джек, мистер Бенедикт, не отставайте, пожалуйста. Геркулес, будь наготове. В это мгновение Динго поднял голову и нетерпеливо запрыгал, словно приглашая следовать за ним. Через несколько секунд Миссис Уэлден и ее спутники подошли к подножью старой смоковницы в самой гуще леса. Под смоковницей виднелась ветхая, покосившаяся на бок лачуга. Динго остановился перед ней и жалобно завыл. Эй, кто здесь есть? — крикнул Диксент.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 Динго уперся правой лапой в дерево, и как будто указывал на эти буквы путешественникам. «С» и «В», — воскликнул Дик сент две буквы, которые Динго узнает среди всех букв алфавита, те самые буквы, какие выгравированы на его ошейнике. Он с рукой и нагнувшись, поднял лежащую в углу небольшую всю позеленявшую медную коробку. Когда он открыл коробку, из нее выпал клочок бумаги. Дик сент прочел следующее. «Здесь, в 120 милях от берега океана, 3 декабря 1871 года, смертельно ранен, ограблен моим проводником Негора Динго ко мне С. Вернон. Эта записка объясняла все. Французский путешественник Самуэль Вернон, отправившийся исследовать Центральную Африку, взял в проводники Негора. Деньги, которые были у путешественников, взбудили алчность негодяя-португальца, и он решил завладеть ими. Самуэль Вернон, добравшись до берега Конго, остановился в этой хижине. Здесь Негора смертельно ранил его, ограбил и бросил. Совершив убийство, Негора, несомненно, бежал в португальские владения, но там Нагора арестовали, как агента-работорговца Алвиша. В Сан-Паулу Дилуанда Луанда его судили и приговорили к пожизненному заключению в одной из каторжных тюрем колоний. Мы знаем, что он ухитрился бежать с каторги, пробрался в Новую Зеландию и там поступил коком на пилигрим, к несчастью тех, кто плыл на этом корабле. Но что произошло в хижине после преступления?»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 И уж не забыл. Потом Динго ушел на берег океана, где его и подобрал капитан Вальдека. И, наконец, попал на Пилигрим, где он снова встретился с Нагора. А прах путешественника тем временем истлевал в дебрях Центральной Африки, и все забыли о погибшем, кроме его верной собаки. Да, несомненно, события происходили именно так. Дик Диксент и Геркулес уже собрались было придать погребению останки несчастного Самуэля Вернона, как вдруг Динго с нистовым лаем выбежал из хижины. Тотчас же вслед за этим снаружи донесся ужасный крик. Очевидно, Динго на кого-то напал. Геркулес бросился за ним, когда Дик Сент, миссис Уэлдон, Джек и Бенедикт тоже выбежали из хижины. Они увидели, что он кинулся на какого-то человека, который катался по земле, отбиваясь от вцепившегося ему в горло собаки. Это был Негора.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 Никакая лодка не прошла бы через могучий водопад, вероятно, это были водопады Натама. Надо было пройти пешком по берегу мили или две, и, миновав водопад, построить плот и снова опуститься вниз по течению». «Остается решить», — сказал Диксент, — «по какому берегу мы пойдем? По левому, где мы сейчас находимся, или по правому?» «И тот и другой небезопасный, миссис Уолден. Приходится остерегаться тузенцев. Но все-таки мне кажется, что на этом берегу риск больше, так как тут мы можем опасаться встречи с экскортом Нагора». «Переправимся на другой берег», — сказала миссис Уолден. «Но можно ли там пройти?» — продолжал рассуждать вслух Диксент. «Дорога к устью Конго скорее лежит на левом берегу. Недаром же Негора шел по нему».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 Миссис Уэлден, Джек и кузен Бенедикт до возвращения Дика Стэнли должны были остаться на левом берегу под охраной Киркулеса. Отдав все распоряжения, Дик уже сел в пирогу и собирался оттолкнуться от берега, когда миссис Уэлден сказала ему, «Ты не боишься, Дик, что течение затянет тебя в водопад?» «Нет, миссис Уэлден, я пройду футов за четыреста от него. А на том берегу я не буду высаживаться, если, если замечу хоть какую-нибудь опасность. Возьми с собой ружье».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 Геркулес в бессильном отчаянии простирал к нему руки. В эту минуту дикарей, решив добираться до левого берега вплавь, бросились за борт, и лодка от толчка перевернулась. Дик Сент, и перед лицом угрожающей ему смерти, ни на йоту не потерял крови. Последней его мыслью было, что лодкой, именно потому что она плывет килем вверх, может оказаться для него средством спасения».